Теперь же он нашел девушку в углу ее горницы у окна за пяльцами, но она не шила. Опустив на худенькие руки свою белокурую головку, Нилочка была точно так же в таком же полном забытии и отрешенная от всего мира, как когда-то недавно сидела Аксюта. И Борис сделал почти то же. Он постоял немного над девушкой, потом нагнулся, взял ее головку в руки и поцеловал в лоб. Нилочка вздрогнула, но, отняв руки от лица и увидя Бориса, грустно улыбнулась. «Испугал ты меня», — прошептала она. «О чем ты так задумалась, и вдруг? Сейчас смеялась, когда я ушел. Радовалась, что хозяйничать начала, как если бы и опеки над тобой не было. А теперь сидишь, будто пришибленная. Случилось что? Ничего. Так что же ты приуныла? Мысли такие пришли, что сразу меня захватили», – тихо отозвалась Нилочка. «Я так задумалась, что все забыла, не знала, где и сижу. Вот что, Боренька, хотя и не след бы мне об этом говорить тебе, а все-таки надо, присядь-ка». Борис сел на диванчик недалеко от друга. Девушка собралась с мыслями и заговорила. «Слушай-ка, дело простое. Отвечай мне, что я тебя спрошу, а если не знаешь, что отвечать, Подумай, вместе перетолкуем. Слушай, моя не говорила тебе, что уже давным-давно, много лет желала, чтобы ты на мне женился, что с этими мыслями она так и жила. Она и не знала, что когда ты будешь большой и военный, то не захочешь сам жениться. Не знала, что и я к твоему приезду уже всю душу отдам другому человеку. Ведь не знала она ничего этого. Конечно, не знала, отозвался Борис что ж дальше? Скажи, как полагаешь, такой ли человек Маяня, твоя мать, поправилась нилочка, чтобы вдруг сразу бросить все свои старые мысли и желания и согласиться на совсем другое. Может ли она желать теперь, чтобы я вышла за князя льгова. Не знаю, отозвался Борис и протянул свои слова, как бы соображая, что отвечать вместо них. Нет, ты знаешь, или подумавши узнаешь, ты подумай. «Да, правда твоя, чудно это немножко», вымолвил Борис. «Мамушка не такова, чтобы ныне одного желать, завтра другого». «Стало быть, у ней по-прежнему те же мысли. А вось ты сдашься, и я тоже, и обвенчаемся мы. Ну, хоть не сейчас, хоть через год. Да, думаю, что те же». «Так как же, Боренька», Воскликнула Нилочка. «Потакает она нам теперь? Поясни-ка это!» Сказала я ей, что задумала звать князя к столу, а там просить остаться в вечеру. Ведь пойми ты, мне хотелось повидать его, поговорить, хоть два-три слова украдкой сказать, хоть поглядеть на него и глазами ему сказать, что я и люблю его, и на все пойду. Я думала, мояня, ну твоя мать, страшно разгневается на все это. А она удивилась, поглядела на меня пристально, а потом стала улыбаться и говорит, что ж хорошее дело, веселей день проведем, он речистый, что-нибудь расскажет, позабавит нас. А затем, Боренька, через несколько минут поглядела я на нее, она сидит, глядит в окно, задумалась и такое, ты меня прости, она тебе мать, такое у нее нехорошее злое лицо, что у меня сердце ёкнуло. что же все это, «Рассуди, Боренька. Ты, мать, любишь, но ведь и меня любишь. Рассуди по правде, подумай, что же это все?» «Не знаю, Нилочка. Только одно и могу сказать, что она из любви к тебе бросила свои прежние мечтания, а самой все-таки горько. Другого я ничего придумать не могу. Ну а мне, Боренька, сдается совсем не то. Не сердись и не смейся». Мне сдается, что тут все как-то во всем перепутано, нельзя ничего понять. Но посуди ты сам, хоть бы одно возьми. Из-за чего Никифор бьется, как рыба об лед, старается для меня и для князя. Я ему обещание сделала и сдержу его, но ведь это уже после было, когда уж он затеял все. А начало всего от него пошло, а он то и дело бегает к Сергею Сергеевичу, сидит у него иногда по целому часу. О чем они говорят? Я это недавно узнала. Рассуди это все и успокой меня, если можешь. Борис собрался отвечать, но в эту минуту в горницу вошла Марьяна Игнатьевна. Молодые люди смолкли, но вместе с тем впились глазами в фигуру вошедшей щепиной. Лицо ее было угрюмо, темнее ночи, голова опущена, руки скрещены на груди, И она вошла тихими мерными шагами, точно не живой человек, а какое привидение. Одно это появление, внешний вид щепиной, прямо и отвечали Нилочки на все ее вопросы и сомнения. Нет, эта женщина не бросила все свои заветные мечтания, не уступила. Она с ними сжилась. А она из тех, которые, когда задумают что, то добьются своего, не останавливаясь ни перед чем. Молодые люди не знали, что Щепина была теперь мрачна потому, что додумалась до подозрения сына в обмане. Она собиралась приказать ему помогать Нилочке только в деле бегства из дома, но в случае обмана со стороны Неплюева не допускать полного похищения и венчаться. А можно ли теперь ей положиться на сына? А если он продаст ее князю Льгову, родную мать, обожавшую его всю жизнь, да... На это похоже.